Сьюзен осторожно поднималась по лестнице, держа руку на рукояти меча. Думингтуб стыдился того, что он, волшебник, ждет прихода Санта-Хрякуса. Поразительно, как люди порой определяют роли для себя, заковывая в кандалы свой жизненный опыт, а потом удивляются судьбе, выпавшей им согласно рулетке вселенной. «Вот он я», — говорят они, — простой торговец рыбой, оказавшийся у штурвала гигантского авиалайнера, потому что команда отведала зараженного вирусом королевского цыпленка. Кто бы мог подумать? А вот она я! Простая домохозяйка, которая отправилась в банк, чтобы положить туда деньги, вырученные от продажи багажников Ассоциации детских садов, а теперь пытается скрыться от погони с миллионом украденных долларов и красавчиком-мужчиной из Ассоциации защиты цыплят от избиения. Ну просто поразительно. А вот он я, обычный хоккеист, который вдруг понял, что он сын божий. Заимел 500 фанатично преданных последователей и сейчас живет в небольшой коммуне в городке под названием Просветление, Южная Калифорния. «Нет, это невероятно!» «Вот она я!» – думала Сьюзен. «Практично мыслящая гувернантка, которая может складывать числа снизу вверх гораздо быстрее, чем остальные люди складывают их сверху вниз». И я поднимаюсь внутри принадлежащей зубной феи башни, напоминающей по форме зуб, а вооружена я принадлежащему самому смерти мечом. О, как бы мне хотелось, чтобы в течение хотя бы одного месяца, одного единственного месяца, со мной не приключалось ничего подобного. Она слышала доносившиеся сверху голоса. Кто-то что-то говорил о замке. Сьюзен перегнулась через перила. Лестничная площадка, расположенная чуть выше, выглядела так, словно кто-то разбил там лагерь. Валялись коробки, в углу лежали свернутые спальные мешки. Двое мужчин сидели на ящиках и внимательно наблюдали за третьим, скрючившимся у двери в изогнутой стене. Один из мужчин был просто огромным. Сьюзен еще не приходилось таких видеть, он был одним из тех толстяков, Глядя на которых, сразу понимаешь, под этой бесформенной одеждой спрятан вовсе не жир, а сплошные мышцы. Что ж до второго… «Привет!» – услышала она за спиной чей-то веселый голос. «А как тебя зовут?» Сьюзен заставила себя медленно обернуться. Сначала она увидела один глаз – серый, блестящий, а потом появился и второй. Бело-жёлтый, с крошечной точкой на месте зрачка. Глаза эти находились на дружелюбном бело-розовом лице, окаймлённом вьющимися волосами. Лицо было по-мальчишески красивым, вот только уставившиеся на Сьюзен разные глаза производили впечатление, будто они были украдены у другого человека. Ну или у двух человек. Сьюзен было дёрнула рукой, но юноша опередил её. Убранный в ножны меч смерти неведомым образом очутился в его пальцах. «Ах, ах!» Насмешливо воскликнул юноша и легко увернулся, когда Сьюзен попыталась отобрать меч. «Так, так, так! Ничего себе! Белая костяная рукоятка! Достаточно безвкусные украшения в виде костей и черепов! Второе по популярности оружие смерти!» Я не ошибся? Ну и ну. И что только не случается в канун с Рождества. А ты, значит, с Юзенстогелецкая, сама аристократия, мне следовало бы раскланяться. Он пританцовывая отскочил назад. Но, боюсь, ты совершила необдуманный поступок. Раздался щелчок за которым последовал восторженный вопль, колдовавшего у двери волшебника. «Да, да! Левой рукой и деревянной отмычкой! Как просто!» Тут он заметил, что все смотрят на него, даже Сьюзен, и нервно закашлялся. Э -э, мне удалось открыть пятый замок, господин Чай-Чай, никаких проблем. Э -э, все было основано на культной последовательности Водли». Любой дурак справился бы, если бы знал её. Я её знаю, сказал Чай-Чай, глядя на Сьюзен. А, -а, -а, а! Воцарилась тишина. Сьюзен почти слышала, как шестерёнки в голове у волшебника судорожно крутятся, пытаясь найти выход из положения. Чай-Чай не раз и не два давал понять, что ненужные люди ему не нужны. «Но с интересными тонкостями», – медленно произнес волшебник. «Да, очень хитрая штуковина. Думаю, пора приступать к замку номер шесть». «Как ты узнал, что я – это я?» – спросила Сьюзен. «Легко», – ответил Чай-Чай. «По книге Пэров Твурпа. Фамильный девиз «Нон теметис мессер». Что означает Жница да не убоись». Эту книжку мы чуть ли не наизусть вызубрили. Ха! Старик Мерисет именовал ее книгой клиентов. Никто не смеялся, кроме него, конечно. «Да, я знаю о тебе. Достаточно много. Твой отец был известным человеком. Быстро прошел очень долгий путь. Что же касается твоего дедушки». Взять, к примеру, его девиз «И это называется хорошим вкусом?» «О, тебе, конечно, не следует опасаться мрачного жнеца, верно? Или все-таки следует?» Сьюзен попыталась исчезнуть. Не получилось. Она чувствовала, что ее тело остается постыдно-твердым. «Не понимаю, о чем ты говоришь», – пожала плечами она. «Кстати, а кто ты такой?» «Прошу прощения, меня зовут Чай-Чай, Джонатан Чай-Чай, к вашим услугам!» Сьюзен сложила слоги в голове. «То есть два чая?» «Нет, я же сказал, меня зовут Т-Чай-Т-Чай!» -чай. Повторил Чай-Чай. «С дикцией у меня все нормально, и твои попытки рассердить и тем самым отвлечь мое внимание...» заранее обречены на провал, меня могут рассердить только очень важные проблемы. Как, кстати, у тебя дела, господин Дерни? Если замки зачарованы, согласно последовательности Водли, шестой должен открываться медью и сине-зеленым светом, если, конечно, нет каких-либо интересных тонкостей. Э, сейчас попробую, господин чай-чай. Думаешь, твой дедушка попытается тебя спасти, придет на помощь? Но теперь у меня есть его меч, понимаешь? Крайне забавно, крайне. Раздался еще один щелчок. Шестой замок, господин чай-чай. Неужели? Э, э, заняться седьмым? Будь так любезен. Ключ к нему. «Чистый белый свет», – промолвил Чай-Чай, по-прежнему не сводя со Сьюзен глаз. «Но это уже не важно! Кстати, спасибо! Ты мне очень помог!» э -э -э Да, можешь идти!» Сьюзен заметила, что Дерни даже не удосужился собрать книги и инструменты. Раздался хлопок, и волшебник, мигом развив сверхзвуковую скорость, умчался вниз по лестнице. Видимо, он очень боялся, что Чай-Чай может передумать и окликнуть его. «Так вот, зачем ты сюда явился?» – хмыкнула Сьюзен. Юноша был одет как типичный наемный убийца, а типичного наемного убийцу разозлить очень легко. «Так ты обычный ворюга!» Чай-Чай возбужденно заплясал. «Вор! Я! О, нет, госпожа! Я вовсе не вор!» Но если бы я таковым был, то мог бы украсть огонь у самих богов. У нас уже есть огонь. Ну, боги вечно придумывают что-нибудь полезное. Нет, воры – вот эти, господа, обычные грабители. Вполне приличные, но вы вряд ли захотели бы сидеть с ними за одним столом. Это средний Дэйв, а экспонат Б зовут Банджо. Он может говорить. Иногда. Средний Дэйв кивнул Сьюзен. Она уже видела подобные взгляды. А вдруг ей удастся это использовать? Нужно что-то придумать. Как все запуталось, не говоря уже о волосах. Она не может повернуть время вспять. Не может стать невидимой. Да и волосы ее вели себя, как самые обычные волосы. Тут она в основном была нормальной. Здесь Сьюзан была той, кем всегда хотела быть. Но проклятье, как не вовремя.